Делал тебя счастливым и понятия не имеешь, что это значит. Ты никогда не слышал таких имен, как Гитлер или Шикльгрубер или Берцель, никогда не слышал о Браунау, никогда. Браунау, Браунау на Инне, Верхняя Австрия. Теперь это название ни о чем не говорит, а меня оно делает счастливейшим из живущих на свете людей. Вот это круто. Ты никогда не слышал об освенцами? Он же Аушвиц или Дахау, продолжал разливаться я. Никогда не слышал о нацистской партии, никогда. «Стоп, стоп», — сказал Стив. «Ладно, я не похож на мистера Всезнайку, но что значит «никогда не слышал о нацистской партии»?» «Ты ведь не слышал же, верно?» «Ты спятил?» Я уставился на него. «Ну, ты не мог о ней слышать, это невозможно». «Ну еще бы!» — ответил Стив, стирая с губ пену. «Я и о Глодере отродясь не слышал, и о Геббельсе, и о Гиммлере, и о Фрике! Правильно? Эй! Поосторожней!» Стив схватил меня за запястье, выпрямляя бутылку, которую я сжимал в руке. Пенное озеро расплылось по разделявшему нас столу, через край которого переливалось капля за каплей темное пиво. Политическая история. Партийные животные. Пивная Штернекера? переспросил Руди, стараясь, чтобы в голосе его не прозвучало презрительного неверия. Мэйр улыбнулся. Это Мюнхен, Руди. Сам знаешь, что все происходящее в Мюнхене так или иначе связано с пивом. Три тысячи радикалов Гофмана встречаются в Левенбрау. Левине начал свою апрельскую революцию в пивном зале. Безработное аугсбургское отребье толчется в Кинглкеллере. Последних еврейских большевиков расстреляли тоже в пивной. В конечном счете все правильно. Политическая жизнь этого города питается пивом точно так же, как война газолином. Но почему я должен тратить время на очередную кучку чокнутых профессоров и чокнутых тулистов, Руди. У меня в отделе не хватает людей, которым я могу доверять. Мне необходимы надежные доверенные лица агенты, наблюдатели, организаторы, способные дельно разговаривать со всеми этими группировками и распознавать среди них опасные. Вот только на прошлой неделе тут у нас болтался бывший капрал, в надежности которого я готов был поклясться Карл Ленц. Железный крест с дубовыми листьями, безупречные рекомендации его начальника разведки. Мне потребовалось отправить кого-нибудь в Лехфельд, где, по нашим сведениям, распространяется большевистская и спартаковская зараза. Ну что ты морщишься? Таков нынешний жаргон, я тут ни при чем. И я отправил Ленца в составе агитационной бригады, чтобы он выступил насчет Версальского договора и объяснил отношение армии к политическим группировкам. А оказалось, что он и сам из «не каких красных» Согласно рапорту Лаутербаха, Ленц убедил половину собравшихся в том, что лучше ставить на Ленина, чем на Веймар. Видишь, с кем мне приходится работать. Глордер протестующий выставил ладонь. Хорошо, хорошо, схожу. Особого удовольствия получить не обещаю, но схожу. Выясни, что это за публика. Не выступай перед ними, не наводи их на мысли, что за ними следят. Просто присмотрись к ним и постарайся понять, чем они дышат, Договорись вот так Руди оказался под вечер на Променад Штрассе, неторопливо шагал по ней, еле слышно насвистывая и с насмешливым удивлением разглядывая лозунги и рисунки, украшавшие здешние стены. «Да», — думал Руди, — «мщение! Сколько политической мудрости, сколько зрелости! Помните немецкого героя графа Арко Валли?» Руди глянул на другую сторону улицы, и сообразил, что на этом-то месте граф Арко всадил всадил, выхватив пистолет, две пули в голову еврейского коммуниста Курта Эйснера. Курт Эйснер, 1867-1919, немецкий журналист и политик социалистического толка, организатор социалистической революции в Баварии, первый премьер-министр Баварской республики. В феврале 1919 года был убит реакционно настроенным студентом. День тогда стоял холодный, февральский, снег снегу столько, сколько Мюнхен не видел за два десятка лет. Руди переминался неподалеку и едва не получил одной из трех пуль, выпущенных в возмездие за содеянное телохранителем Эйснера в арку Валли. А следом оказался в положении до смешного нелепым.